Глава 11. Владимир Иванович жил в замкнутое. Единственный его друг-собиратель после заутреннего посещения со старинной золотой монетой не показывался, а сам Владимир Иванович в гости к нему не ходил. Опасаясь грабителей, собиратель даже его не пускал на порог, а только подозрительно следил за ним в глазок и беседу вел через дверь. Поэтому дружили они только в квартире Владимира Ивановича. Владимир Иванович вел жизнь однообразную и по государственной работе тосковал, особенно сегодня, в пасмурное утро. К тому же спал он неважно. Владимир Иванович бродил по комнате и дела себе не находил. В дверь постучали. Вошел Валентин. — Вот, я вам журнальчик принес, как просили, — сказал он и, положив журнал на стол, вышел вон из комнаты. Полистав журнал, Владимир Иванович нашел, что искал. «Песнь о неразделенной любви» — поэма. Валентин писал стихи только на тему неразделенной любви. Иногда их печатали в журналах, и Валентин этим гордился. Романтически настроенные девочки-пТУшницы присылали ему письма исповеди, советовались, как жить, если ты любишь, а тебя нет. «Дорогая Леночка», — писал в ответах ПТУшницам Валентин, — «Представь, что я не известный поэт, а твоя закадычная подружка по имени Валя, и хочу с тобой посплетничать. Уж поверь мне, я знаю, что такое неразделённая любовь. Ах, мужчины, мужчины, если бы они могли понять разбитые любовью сердца!» И так далее. И было у Вали по всей стране множество подружек. В письмах они жаловались ему на свою бабью долю, а он им на свою. Владимиру Ивановичу в школе хоть и привили полное отвращение к поэзии, но Валентинова через силу читал. Сосед все ж таки. Владимир Иванович положил журнал на стул, в задумчивости походил по комнате из конца в конец, потом сунул руку в карман брюк, достал завязанный узлом носовой платок, остановился посреди комнаты и удивленно на него уставился. Швейное предприятие, на котором трудился Владимир Иванович до пенсии мастером, выпускало продукцию хлопчатобумажную. Швей мотористки, электрики и прочий фабричный люд активно распространяли слухи о том, что, дескать, имеется на фабрике закрытый подземный цех, в котором шьется импорт для Смольного. Но мастер Владимир Иванович не верил слухам. Подземного цеха не искал, и об импорте, в котором разгуливали вдохновители масс, не помышлял, а брал то, что лежало под рукой – носовые платки. Вынося с фабрики каждую смену по два платка, за 20 с лишним лет безупречной работы он накопил их много, не задумываясь о том, когда же будет сморкаться в такую массу платков. Когда от него уходила жена, решившая связать свою жизнь с капитаном загранплавания, она набрала себе в коробку из-под телевизора платков, но их все равно осталось много. Не выбрасывать же. По выходу на пенсию, когда память сильно прохудилась, обнаружилось и их применение. Он стал завязывать их для памяти. К примеру, хочет что-нибудь запомнить. Завяжет платок узлом, сунет в карман. Способ этот очень древний и верный, почему-то на Владимира Ивановича не действовал. Завяжет он платок, сунет в карман, а потом никак не может припомнить, по какому поводу у него платок в узел завязан. И всегда кажется ему, что очень важное здесь дело запечатлено. Но вот что за дело? И опасение навсегда утратить то важное, хранимое платком событие, он платки не развязывал, а складывал в шкаф. И выходило, что целый шкаф был до отказа набит памятью. В старом скрипучем шкафу Хранились воспоминания о просмотренных фильмах, часы работы Жека, политические анекдоты, сплетни, давно просроченные и прошедшие встречи. И, казалось, стоит ключиком, который был в мозгу хозяина, отворить шкаф, и все воспоминания хлынут на него. Но ключик от старости источился, и открывал Владимир Иванович шкаф с памятью обыкновенным ключом и сыпались на него с полок обыкновенные, завязанные узлами платки. Повертев платок в руках, но так и не вспомнив случаи, по которому его завязал, Владимир Иванович открыл дверцу шкафа и вновь на него хлынул бесшумный поток исковерканных узлами платков. И снова приходилось собирать, втискивать, утрамбовывать. Днем, сходив в продуктовый магазин, Владимир Иванович вернулся расстроенный и, выпив тройную порцию валериановых капель, лег на софу. Только что встреченный им на улице дворничьих и тетя Катя сообщила о скоропостижной кончине его друга-собирателя. Рассказала тетя Катя, что комнату его с редкостями древними опечатали и завтра должен из музея грузовик прибыть, что Мария рада родешенька и комнату эту займет по закону, под расширение. И если Владимир Иванович не хочет, чтобы его друга закадычного без него зарыли, то пускай в морг бежит скорее и покойника себе отложит. Смерть товарища потрясла душу Владимира Ивановича, и он без единого движения лежал на софе, глядя в потолок, долго. И когда в дверь позвонили, не сразу пошел открывать. Медленно добредя до двери, он открыл замок. Дверь распахнулась, На пороге стоял собиратель. «Господи!» — воскликнул Владимир Иванович, отступая. «А мне сказали, ты умер!»